Глава 24. Минут через десять двери распахнулись, и в зал ресторана торопливо вошла Дайра. Она быстро нашла меня взглядом и, не теряя времени, направилась в мою сторону. К этому времени Майкл уже ушел на свою позицию, а я успел подготовить разум к общению с призванной. Это был особенно тонкий момент, потому что в полной мере пользоваться счетами я не мог, а разговор предстоял очень деликатный. Что за спешка, мистер Хан? Напряженно спросила девушка, и почему вы все еще здесь? Спасибо, что так быстро откликнулись на мою просьбу, мисол Сосредоточенно ответил я: У меня очень мало времени. Думаю, ваш друг из команды проверяющих не обрадуется, увидев меня здесь, но иначе поступить я не мог. Тогда уходите прямо сейчас, быстро ответила дайра По дороге сюда я видела Патрика. Он со своими подчиненными будет здесь минуты на минуту. «Обо мне не беспокойтесь, мисс о. «Я подался вперед и положил руки на стол. Сейчас вам нужно позаботиться о себе». «Мне он ничего не сделает», — уверенно ответила девушка. «Использование сил в нерабочее время — это даже не нарушение в полном смысле. Максимум, что можно за это получить — мелкий выговор». «Вы должны по всем...» «Вы должны во всем признаться мистеру Стивенсону. Прямо глядя в глаза собеседницы, произнес я «Рассказать ему о ваших поисках, о прайсерах, о том, что ваша мать жива». «Я не могу этого сделать», — резко ответила Дайра, «О моих поисках он не так знает, а в существовании невидимок Патрик не верит. Я не раз пыталась доказать их существование своим коллегам, но это ничего не дало, только пошатнуло мою репутацию. К тому же мама запретила мне кому-либо говорить, что она жива, и это не обсуждается». Тем более сейчас, когда она заключила сделку с вами. Это просто убьет и ее, и всю рекреационную зону. Я не могу этого допустить». «Мистер Стивенсон и его коллеги — единственные, кто может вас защитить сейчас, мисс Ол, «Настойчиво произнес я, — уверен, что Патрик сумеет войти в ваше положение. Вы сможете с ним договориться». Если вас попытаюсь защитить я, то представители крион ноджи сделают все возможное, чтобы меня остановить, и время будет упущено. я вполне могу позаботиться о себе сама упрямо ответила девушка на территории комплекса не существует угроз которые могут быть для меня опасны. вы слушаете меня мисол попросил я и нервно взглянул на экран коммуникатора проверяя время и уже потом принимайте решение. «Мне это не нравится». Поджав губы, неохотно ответила призванная. «Но я готова вас выслушать». «Рекреационная зона?» «Не такое безопасное место, как вы привыкли считать, Месол». Тщательно изображая волнение, начал я. «Возможно, вы в курсе, что недавно в холле этого здания на меня было совершено нападение. В нем участвовало целое подразделение прайсеров, одного из которых нам удалось захватить живым». «Не в курсе». Мгновенно напряглась моя собеседница. То есть, мама говорила, что с вашим появлением на территории комплекса стало больше неприятных происшествий, но в подробности мы не вдавались? Как это произошло? Дайра осторожно коснулась моего сознания, словно спрашивая разрешения, и я спокойно кивнул. Это позволяло сэкономить массу времени и частично подтверждало мои слова. Воспоминание было подготовлено заранее. Я постарался убрать из него все лишние детали и добавить необходимые мне моменты. Для этого нам с Майклом даже пришлось сходить в холл, чтобы разыграть пару дополнительных эпизодов. Почти минуту призванная дотошно пересматривала нарезку событий, а потом потрясенно откинулась на спинку стула и невидяще уставилась перед собой. Я чувствовал себя в этот момент как опытный работник киноиндустрии, внимательно наблюдавший за реакцией публики на качественно сделанный монтаж. «Этого не может быть!» Наконец прошептала она. «Неужели я была права?» «Не буду вам врать, мисол Вздохнула я. Мне неизвестны все цели нападавших и их истинные мотивы. Возможно, их главной целью являлся я, и слова невидимок можно считать глупым бредом. «Но лично мне в это не верится. Просто подумайте о том, как они сумели обнаружить мое присутствие так быстро. Ведь к моменту нападения я был на территории ласкового утра всего второй день. Я даже за пределы комплекса не выходил. Вернее, выходил, но в это время целый отряд невидимок уже дежурил у входа в здание». «Может, вы как-то попали в их поле зрения?» «Не желая верить в мои слова, предположила Дайра. «Рассказали кому-то из своих подчиненных или встретили одного из них возле лифтового комплекса?» «Прайсера?» «Уточнил я, и он просто тихо стоял на улице, дожидаясь появления интересного собеседника?» Девушка тяжело вздохнула и недоверчиво покачала головой. Мои слова и факты из воспоминаний боролись с ее нежеланием принимать суровую действительность. Дайра только что обрела давно потерянную мать, и возникновение угрозы... Для воссоединившейся семьи заставляла ее искать любые отговорки, чтобы отгородиться от опасностей, даже вопреки логике. «Вы долгое время изучали прессеров в «Настойчиво произнес я, вы знаете их тактику, знаете их способность. Вы видели их в деле?» «Сколько было нападавших?» «Выдавила из себя призванное?» «Два десятка», — ответил я, «и следом» послышался тяжелый вздох девушки. Она прекрасно знала, что невидимки были одиночками и редко работали даже небольшими группами. Именно на это я и рассчитывал. Поверить в то, что кто-то отправил для устранения единственного человека такое количество высококлассных убийц, было очень сложно. Гораздо реальнее выглядела версия о том, что... «Этой группе предстояло работать на большой территории, где нужно было сначала найти спрятанную цель». Вывод напрашивался сам собой. «Я не могу вас защитить, Миссоу». «Тяжело, — повторил я, — конфликт с мистером Стивенсоном приведет к ужасным последствиям не столько для меня, сколько для всей рекреационной зоны. Я очень настоятельно вам советую обсудить эту проблему с Патриком, причем прямо сейчас». Неприятно было это признавать, но я немного перестарался. В какой-то момент я надавил на собеседницу слишком сильно, а Дайра была очень опытным игроком на поле манипуляций. Девушка уже была близка к тому, чтобы согласиться, но что-то ее остановило. Какая-то мелочь в моем поведении насторожила призванную, и она вынырнула из тщательно созданной мной ловушки, пристально посмотрев на меня. Если нападение произошло несколько дней назад, то в чем опасность сейчас, мистер Хан? Спросила Дайра, и мое сознание заволокло зеленоватой дымкой ее силы. В чем смысл вашего предупреждения? Мне кажется, что вы что-то не договариваете. Если вам так необходимо, чтобы я поговорила с Патриком, то я могу это сделать, но мне нужно понимать ваши мотивы. Причины, по которым вы этого хотите, я считаю, что сейчас нахожусь в полной безопасности, и чтобы доказать мне, что это не так, вы должны предъявить очень серьезные аргументы. С каждой фразой, с каждым произнесенным словом энергия, призванная, как стальной бур, погружалась в мой разум. Я боролся только с помощью собственной воли, но после встречи со своей матерью силы девушки серьезно возросли пара дежуривших у входа в здание Майсоров передала мне видение подъезжающих к парковке электромобилей с командой стивенсона уже нет мисол выталкивая навстречу рыщущим щупальцем чужого внимания за заготовку своего плана б произнес я уже нет дайра замерла на месте и невидяще уставилось в пространство майкл умел произвести нужное впечатление на собеседника, и сейчас в ушах девушки звучал именно его голос, из пустоты, словно он уже стоял за ее спиной, занесенным для удара клинком. «Я все равно убью эту сучку», — явно широко улыбаясь, яростно прошептал невидимкой. «Но перед этим я убью ее дочь. Она должна это увидеть. И ты это увидишь тоже». «Ты рад, что я сообщил рыжим о тебе, хан? Они так хотят тебя найти, что не замечают ничего вокруг, и ты не сможешь ничего сделать. Ты ведь не хочешь начать войну, да? Смотри и наслаждайся, говнюк Дайра сорвалась с места и побежала к выходу из ресторана. Девушка сделала из увиденного единственно правильный вывод. Пока она жива, ее матери ничего не угрожает. Она знала, что нужно искать и куда смотреть, и ей оставалось только рассказать об этом главе проверяющих, и он сумеет во всем разобраться, сумеет помочь. «Прости». Чувствуя себя крайне отвратно, произнес я, и быстрым шагом направился на кухню. Там, в самом дальнем углу, висел якорь пространственного тоннеля. Короткий переход в пределах одного здания почти не нарушил природный фон энергии, и я очутился на техническом этаже фундамента. В самом центре наспех выстроенной системы наблюдения. Дальше от меня уже ничего не зависело. Мне оставалось только следить за развитием событий и верить в способности главы фрименов. Сотни майсоров, рассредоточенные по первым трем этажам здания, контролировали своими чувствами каждый сантиметр территории. В их задачи входило всего несколько пунктов, И одним из главных был непрерывный контроль за передвижением притаившегося в холле Прайсера. Четверка призванных уже была внутри. Их предводитель что-то спрашивал у администратора, но тот только пожимал плечами. Я недовольно поморщился. Нужно было учесть такой вариант и избежать встречи с администратором, ну или хотя бы отвести ему глаза». Первый промах был достаточным, чтобы на корню сгубить всю операцию. Но в этот момент в поле зрения моих наблюдений попала даэра Девушка спешила к главе призванных, едва не срываясь на бег, и тот мгновенно прекратил допрашивать сотрудника, шагнув навстречу мисол. Одновременно начал двигаться Майкл. Невидимка идеально выбрал момент. В дополнение к его камуфляжу, внимание всех присутствующих сосредоточилась на девушке. Майсоры плохо передавали голоса живых людей. Звук шел с задержкой и множеством помех, но все равно позволял мне ориентироваться в ситуации. «Патрик!» Падая на грудь мистера Стивенсона, выдохнула Дайра. «Срочно нужно поговорить». «Что случилось, миссол?» Вопросительно выгнул бровь глава звезды проверяющих. «Вас обидел ваш друг? Мы как раз хотели с ним поговорить, есть подозрение. «Она жива!» — перебила Стивенсона девушка. «Моя мать! Ты помнишь? Я искала ее все эти годы». «Прекрасная новость, Сол. Явно не понимаешь, что происходит», — ответил Патрик. «Я очень за вас рад. Всегда считал вашу погоню за мифическими невидимками не более, чем фантазией. Хотя должен признать, что теперь в этом серьезно усомнился. Вы говорили, что они обладают склонностью к энергии воздуха, верно?» «Они здесь, Патрик». Резко бросил Эдайра. «Они уже приходили сюда?» «Я в курсе. Кивнул призванный. Это еще одна причина, по которой мы хотели пообщаться с мистером Ханом. Вы не в курсе, где он? У нас есть информация, что ваш друг может что-то знать о происхождении этих существ. Ведь они приходили за ним». «Ты не понимаешь. Выпалил ладайра. Хан просто попался им на пути. Я долго изучала этих убийц. Они никогда не действуют такими группами». «Прайсеры приходили, чтобы убить ее, убить мою мать!» Пока все шло просто отлично. Майкл переместился вплотную к беседующей паре и остановился в шаге от цели. Подчиненные Стивенсона, проявив неожиданную деликатность, отошли в сторону и принялись изучать обстановку. Только один из троих нес в руках сканер, остальные довольствовались собственными силами. В восприятии майсоров отлично были видны излучаемые ими волны оранжевой энергии. «Давайте обсудим это в более спокойной обстановке», — месол Осторожно предложил Патрик. «Вам сейчас ничего не угрожает, вашей матери тоже. Пока я рядом, вам не о чем беспокоиться. Тем более, что нападение произошло достаточно давно. Маловероятно, что кто-то из нападавших выжил и остался при этом незамеченным на территории комплекса». Должен признать, что охрана мистера Хана действовала очень профессионально. "Они уже здесь, Патрик", с болью в голосе произнесла девушка. "Помоги мне. Они пришли, чтобы нас убить". Последнее слово Дайры словно послужило сигналом для невидимки. Каст изогнулся невероятным образом и филигранно взмахнул мечом, оставив на щеке девушки глубокий порез совершенно неожиданного направления. Короткий вскрик от неожиданности, и пространство взорвалось в всполохами оранжевой энергии. Реакция мистера Стивенсона оказалась просто потрясающей, а атака поистине смертоносной. Часть холла в направлении ударной волны превратилась в месиво искореженной мебели и камней. Всего за долю секунды владеющий четвертого ранга полностью обезопасил одно из направлений и сумел накрыть пространство вокруг себя непробиваемым куполом спрессованной энергии. Дайра медленно оседала на пол, мучительно цепляясь за отвороты пиджака своего возможного спасителя. Видимо, среди трофеев Мортимыра глава Фрименов обнаружил не только клинки. и Иного объяснения потери сознания Мессол от обычного пореза я не нашел. Мгновением позже в дело вступили подчиненные Патрика. На всех входах и выходах из помещения с хлопком возникли защитные барьеры. Тройка разошлась в стороны и принялась ощупывать каждый угол холла своим вниманием. «Дайра!» Впервые, назвав девушку по имени, рыкнул Патрик. «Не отключайся, выгони я, ты мне нужна!» В защитном куполе призванный чувствовал себя в полной безопасности. О том, что за его спиной, склонив голову на бок, Стоит невидимый убийцы, мужчина узнал слишком поздно. Ослепляющая вспышка в замкнутом пространстве полностью дезориентировала Стивенсона, а в следующую секунду его грудь пробил невидимый клинок. Вторым ударом каст снес противнику голову. Барьер, пару раз моргнув, исчез, и в сторону представителей корпорации полетела при круглых предметов. В эффективности собственного оружия Майкл нисколько не сомневался и сразу рванул в сторону лестницы на второй этаж. Серия коротких хлопков, болезненное шипение корпов и полное бессилевых взглядов. Барьеры на входах исчезли, а элита могущественной корпорации на время превратилась в обычных людей. Правда, это их не остановило. Майсоры добросовестно передавали в мое сознание изображение бегущего по пустому коридору невидимки и преследующих его по пятам людей в черных костюмах. Грянули первые выстрелы, и Каст тут же ударил плечом в ближайшую дверь. Призванные не пренебрегали обычным оружием и пытались выполнить поставленную задачу всеми доступными способами. Но меня внезапно удивило количество преследователей. Я обозначил новую цель своим наблюдателям и через пару секунд увидел третьего призванного. За это время он успел выйти на улицу и готовил к активации странный артефакт оранжевого цвета. Такую же штуку я видел в машине Корпов на первом ярусе и до этого момента считал, что это обычное устройство связи. Однако все оказалось несколько сложнее. Призванный ударил артефакт об землю и на его месте возникло овальное окно оранжевого цвета. Из него тут же посыпались вооруженные люди с логотипом Kryon Technologies на форме. Последними вышли несколько человек в черных костюмах. Скорость прибытия группы оперативного реагирования ставила под угрозу эвакуацию Майкла, но прямо сейчас я сделать ничего не мог. К тому же глава фрименов и сам не терял времени даром. Число преследователей сократилось вдвое. Один из призванных навсегда остался в номере, прибитый к стене коротким клинком. Улику мы планировали оставить изначально, но я не думал, что Майкл сделает это настолько эффектно. Дверь на балкон была открыта заранее, но уйти без последствий Прайсеру не удалось. Второй преследователь несколько раз выстрелил в воздух, привлекая внимание своих коллег, и указал куда-то вниз. Что он кричал, я уже не услышал, потому что начал выстраивать новую сеть наблюдения, ориентируясь на удаляющийся поводок главы фрименов. Майсоры были гораздо быстрее бегущего человека, и вскоре я увидел настоящую просеку в рядах прохожих. Каст сознательно толкал всех встречных, обозначая свой путь отступления. Где-то на пределе слышимости уже ревели полицейские сирены а первый отряд корпоратов выдвинулся в погоню пешком. Ждать дальше не было смысла, и я, нащупав сознанием якорь в своем флайере, переместился за руль. Под капотом ожил двигатель, и машина рванула вперед. Майклу предстояла настоящая гонка на выживание, и мне оставалось только надеяться, что его сил будет достаточно для этого забега. Главной задачей прайсера было привести погоню в нужное место а это означало, что он должен был постоянно держаться в поле зрения преследователей. Я впервые видел масштабную тревогу в исполнении представителей могущественной корпорации и их подготовкой к отражению угрозы поистине впечатляла. На всем протяжении моего маршрута я видел открывающиеся повсюду порталы, призванные перекрывали своими барьерами целые улицы, блокируя вероятные направления бегства противника. При необходимости Майкл легко мог сбросить хвост. В огромном районе найти одинокого Прайсера было почти невозможно, особенно если он этого не хотел. Главе фрименов было достаточно свернуть в какой-нибудь подъезд и скинуть камуфляж или банально забраться в любой магазин по пути и просто переждать. Но Каст упрямо тащил за собой набирающую разгон машину корпорации. Следить за передвижениями Прайсера и одновременно управлять флайером было достаточно сложно. Убедившись, что у подчиненного все в порядке, я перестал гнать за ним Майсоров и сосредоточился на дороге. До знакомого переулка оставалось еще несколько перекрестков, и я рассчитывал успеть добраться к месту встречи до того, как все дороги будут перекрыты. Далеко не все экипажи сил правопорядка принимали участие в облаве. По всей видимости, к поискам неуловимого преступника подключали только тех, кто был ближе к месту событий. Пара копов, оформлявших протоколы о моем правонарушении, внимательно прислушивалась к перекличке голосов в эфире. Если бы им поступил прямой приказ, то установленная мной структура, скорее всего, просто разрушилась бы. К счастью, этого не произошло. Майкл добирался к конечной точке другим маршрутом, срезая по пути углы и обходя препятствия. «Мы закончили?» Выбираясь из флайера и подходя к патрульным, вежливо уточнил я. «Да, сэр», — невозмутимо ответил водитель и второй раз протянул мне планшет для подписи. удачно дорога». «И вам удачи, офицер», — ответил я. Отогнав флайер поглубже во двор, я принялся ждать. Возникло желание отправить к месту событий пару майсоров, но я сумел его подавить. Неизвестно, какого масштаба силы уже были задействованы в облаве, И я не хотел так глупо все испортить в самом конце. Ждать пришлось не так долго, как я думал. Спустя минут пятнадцать в отдалении грянули первые взрывы. Мимо пронеслась целая колонна полицейских фургонов и несколько черных флайеров корпоратов. Вскоре из ближайшего подъезда вышел слегка запыхавшийся Майкл, который невозмутимо посмотрел по сторонам и только после этого уселся ко мне в машину. «Классная тачка, босс!» — нежно трогая обшивку, восхищенно воскликнул глава фрименов. «Сам не нарадуюсь». Трогаясь с места и выруливая на дорогу, усмехнулся я. «Отлично выглядите, мистер Кэст. Спортом занимаетесь?» «Бегаю!» — бодро ответил Майкл. «Иногда это очень освежает, особенно в тех случаях, когда имеет какой-то смысл. Вы уверены, что вся эта затея уничтожит моих друзей?» «Нет». — честно ответил я но проблем у них однозначно прибавится. Как вернетесь на базу, передайте мистеру Виргу, что я сильно наследил сегодня. Пусть посмотрит, что можно сделать». «Хорошо, босс», — кивнул Майкл. «Не знаю, кто этот Вирг, но я все передам Мортимеру. «Спасибо, Майкл». Кивнул я, и до самой рекреационной зоны мы летели молча. Вскоре Каст включил аудиосистему, которая оказалась просто превосходной. Я с головой погрузился в глубокое звучание, и даже несколько остановок для досмотра по пути не испортили мне впечатления. «Чем планируете заниматься дальше, босс?» Когда мы остановились на парковке у центрального входа в ласковое утро, с интересом спросил подчиненный. После сегодняшних событий Майкл ненадолго сумел обуздать свое недовольство и отбросить ненависть ко мне. Первые шаги были сделаны, но работы впереди было еще много. Ждать от вас сообщения о готовности, мистер Каст. Улыбнулся я. Вы же не забыли, что еще не все текущие дела завершены. Это понятно. Отмахнулся глава фременов, который уже перестал сомневаться в результатах грядущей операции. А потом? Потом? Задумчиво повторил я. Потом я постараюсь исправить ошибки, допущенные в далеком прошлом, Майкл. Думаю, это поможет нам продвинуться еще на шаг дальше». «Туда?» — указал глазами на далекий потолок мой собеседник. «Туда?» «Хорошего дня, мистер Каст. Спасибо за качественно выполненную работу», — ответил я и, активировав пространственный тоннель, отправил подчиненного на первый ярус, а сам отправился к своему фундаменту. Впереди предстоял неприятный разговор с Дайерой, и не менее сложные переговоры с ее матерью. Нужно было двигаться вперед, и я видел для этого только один путь — создание собственной корпорации. Это был единственный способ избежать агрессии со стороны Объединенного Совета. Однако принять такое решение было гораздо проще, чем воплотить его в жизнь. Даже для меня.